Глава 14. Побывав в звоннице и послушав колокольный звон, Валя стала чаще приходить в собор, но с Артуром больше не сталкивалась. От других способов связаться с ним у неё не было, разве что просто занять позицию у двери, за которой находится лестница, ведущая в звонницу, и ждать, когда он придёт, либо звонить перед службой, либо просто поупражняться. Но нет, это было бы с ее стороны совсем безрассудно. Что скажут другие звонари, когда увидят ее здесь? Конфуза не оберешься. Одно только хмурое лицо у Ильяма Карвера. Чего только стоит изумленный взгляд его темных глаз. Но неужели звонари станут болтать о ней? Представить такое было трудно. Неужто они способны сплетничать, да и другие мужчины? Её отец и Том, например, никогда не сплетничали. Хотя кто и узнает, может быть, когда рядом не было женщин, они вели себя по-другому. Бывало Валяд слышала разговоры мужчин где-нибудь в ресторане, в гостинице или в поезде, но они всегда говорили о футболе или крикете, об экономическом спаде или политической напряжённости на континенте, но никогда про своих знакомых. А вот вышивальщицы Вечно за глаза обсуждали друг друга, и вышивку, и детей, и кто во что одевается. Вайлит в такие разговоры не вступала, но когда слушала их, в голове у нее иногда мелькала мысль. Интересно, а что они говорят о ней самой? Легко разговаривать с другими и думать, что уж ты-то в этом смысле неуязвима. Но ведь когда ты у всех на виду, от внимания не укроешься. Однажды после утренней воскресной службы Вайлет шла по центральному проходу Нефа и увидела возле маленькой двери, под большим западным окном, группу звонарей. Сердце ее застучало. «Глупая эта девчонка!» — пожирила она себя. Она узнала у Ильи Маккарвера и еще кое-кого, и Китобейна, конечно. Артура среди них не было. Вайлет хотела укрыться за колонной, но не успела. Кит Бэйн увидел ее, помахал рукой и направился к ней. «Пришли снова послушать бой колоколов?» — спросил он с улыбкой. «Нет-нет, просто ходила на утреннюю службу, а теперь собираюсь поехать в гости к матери». Увидев на лице Кита Бэйна разочарование, она даже растерялась. «А, ну что ж», — проговорил он, — «конечно, ничего нового не будет. То же самое, что вы недавно уже слышали». «А как поживает мистер Найт?» «Артур? Ему пришлось взять маленький отпуск. Жене не здоровится». «О, очень жаль. Вам известно, что с ней?» «Не очень. Говорят, не встает с постели». Он вдруг понизил голос. Карверу даже пришлось найти другого звонаря на его место. Хорошего звонаря начинают ценить, когда потеряют. «Ага, звонари, значит, все-таки сплетничают». М-м. А вы не хотели бы как-нибудь прогуляться со мной пешком, продолжал Китбейн. На холм Святой Екатерины, например, или даже на Фарли-Маунт, пока ещё стоят тёплые деньки. Ну вот оно наконец. За многие годы я летнира слышала подобное предложение, причём мужчины были вполне нормальные. Она всякий раз соглашалась, даже если не очень хотелось. И с Китом Бэйном, казалось, все было в порядке. Он был на год от силы на два младше ее. В нем имелась некая шотландская изюминка, которая всегда вызывала у нее улыбку. Человек он был открытый и простой. Возможно, после Лоренса это был бы самый подходящий вариант. Но у Валит в груди уже горело чувство. Пусть даже иметь его было неправильно, пусть питала она его не к тому человеку, который ей был бы нужен». и ей не хотелось разрушить это чувство каким-нибудь неуместным поступком. — Спасибо, — конечно, — ответила она, — но, думаю, вряд ли получится. Кит Бэйнс смотрел молча на нее, склонив рыжую голову в сторону. — Простите, мне нужно бежать на поезд, боюсь опоздать. И Вайлетт, не дожидаясь его ответа, поспешила прочь. Демонстрация и освещение изделий, изготовленных вышивальщицами, были назначены на следующий четверг. Вайолет и Морин получили особое разрешение мистера Уотермана уйти с работы, чтобы участвовать в этом событии. Они заняли места вдоль южной стены Презбитерия, рядом с арочным проходом, на страже которого пять месяцев назад стояли Мэйбл Уэй, когда Вайолет случайно попала на освещение вышивок. Мейбл и на этот раз стояла на своём посту. Та самая Мейбл, что шикала на неё и не пускала туда, где, по её мнению, имели право присутствовать только люди, которым там быть положено. Ту же службу она несла и сейчас. Валли улыбнулась. Теперь, когда она сама входила в круг избранных, эта ситуация уже не казалась ей странной. Она понимала, почему Мэйбл останавливала всех, кроме тех, кто много часов посвятил вышиванию и тем самым заработал право сидеть здесь. Ей также не казалось теперь странным, что перед алтарем разложили множество подушечек, что кладутся под колени во время молитвы, в том числе и ее подушечку тоже, а также длинные полоски вышитой каймы. Нет, теперь она понимала, что так надо, и что ей тоже положено при этом присутствовать. Вайлет стала наконец равноправным членом этого коллектива. Она сидела между Морин и Джильдой, обменивалась кивками с другими. Мэйбл больше на неё не шипела, напротив, радушно её приветствовала. Ей и Вайлет улыбнулась даже Луиза Песель. а сама миссис Биггинс, увидев ее, сдвинула брови. На сей раз у Вайлетт в соборе было свое законное место. Органист проиграл вступление и перешел к музыке, относящейся к самому обряду. А наверху, куда вели ступеньки, из нефа вышел настоятель и его сопровождающие. Они торжественно прошли через клирос. Вайлетт заметила, как в собор проскользнула Дороти Джордан, И села рядом с дверью. Сидящая рядом Джильда вздрогнула, и Валя это сразу почувствовала. "Это я уговорила её сегодня прийти", прошептала Джильда. "В церковь она обычно не ходит". А сидящая с другой стороны Маурин чем-то нетерпеливо зашуршала. Вале радостно было сидеть здесь, хотя сама служба не казалась ей интересной. Молитвы, песнопения всё как обычно. Даже проповедь настоятеля была почти слово в слово та же, что он произносил в прошлый раз во время такой же службы. Глаза Валет блуждали, как и её мысли. Она разглядывала перегородку за алтарём, деревянную резьбу сидений для певчих, погребальные ковчежцы, стоящие наверху каменных перегородок вокруг пресбитерия. Вдруг на глаза ей попались грубо вырезанные печатными буквами слова: на, казалось бы, голой, обшитой деревянными панелями каменной стене напротив. Гэри Коппер принес присягу звонаря в лето от Рождества Господа нашего 1545-го, кое-как разобрала она. Это была та самая памятная надпись звонаря, о которой говорил ей Артур. Наконец служба закончилась, вышивальщицы встали — и принялись болтать о Тумасем. А Вайлетт подошла и, придерживаясь рукой за стену, стала разглядывать надпись поближе. Этот Гэри Коппер был не очень силен в орфографии, зато в соборе ему удалось прочно занять свое место. Возможно, ему хотелось, чтобы его присутствие в храме оказалось не столь мимолетным, как колокольные звоны. На той же стене были и другие имена. Джон Роуз, Уильям Стэмп, хотя они не обозначили себя как звонари и вдруг мороз пробежал у неё по спине рядышком были вырезаны два имени Джордж Бат и Томас Бат Джордж и Томас имена её братьев интересно смогли ли братья Бат дожить до старости или какое-нибудь бедствие унесло их ещё молодыми война чума или голод В горло Валик подступил комок, но тут, призывая к вниманию, несколько раз хлопнуло владош ши мис песел. Дорогие дамы, у нас тут так много подушечек, что разложить их все по местам не так-то просто. Требуется ваша помощь. Пусть каждая из вас возьмёт одну или две и положит на сиденье. Прошу вас. Её предложение было встречено с энтузиазмом. Все ринулись к алтарю, Каждой вышивальщице, конечно, хотелось найти вышитую собственными руками. И в призбитерии воцарилась необычная для церкви весёлая атмосфера. Вечеринка да и только. Валя тоже пошла искать свою подушечку, она была рада поскорее забыть о братьях Бат. Ей повезло. Она довольно быстро нашла её среди множества других, разбросанных там и сям. Она огляделась. На большей части стульев подушечки уже лежали. Но вот сидение прямо под надписью Гэри Копера Велищо Пустин. Она положила туда свою подошечку и коснулась пальцами инициалов В С. Это её знак. Тут к ней подошла Джильда, а с ней Дороти Джордан. Дороти кивнула, глядя на инициалы Валет, и тихо проговорила: "После трудностей радость. «Пойдете с нами в кафе Одри?» — спросила Джильда. «Боюсь, мне надо возвращаться на работу», — ответила Вайлетт. «Нам и так повезло, что отпустили». Обычно Джильда всегда пыталась уговорить Вайлетт, мол, без чашки и чая и жизнь не жизнь. Но теперь она просто кивнула и взяла под руку Дороти. «Ладно, тогда пока, встретимся через неделю». Вайлетт отыскала Морин, чтобы вместе идти на работу, Та смотрела на неё неодобрительно, но хмурилась она недолго. Не успели они пересечь внешний дворик, как Мурин заглянула Валет в лицо. "Вы поосторожней с этими двумя", предостерегающе прошептала она. Впереди довольно далеко шагали Гилда с Дороти. И Гилда всё ещё держала подругу под руку. "Вы же не хотите, чтобы про вас говорили, что вы с ними одного поля ягоды", Валет вдругнула. Как бы ни была сомнительна дружба между Джильдой и Дорити, она не позволит этой девице учить её. Ты говоришь прямо как Олив, бронила Ваилет. Тебе это не идёт. Весь остальной путь до офиса они не проронили ни слова.